Глава девятая «Тебе представится возможность поговорить с головой, когда мы переломаем тебе руки и приведем в таком виде к ней!» С улыбкой ответил глава охраны каравана. Похоже, никто так и не обратил внимания на то, как Сонг собственной силой запечатал все выходы. Все внимание и восприятие нападавших оказалось сосредоточено на молодом человеке, чтобы он никаким образом не смог улизнуть от них. «А как же секта вечных сумерек? Не боитесь ответной мести?» Сонг оглядел присутствующих. Судя по тому, что вы привели сюда большую часть своих сильнейших воинов, решили действовать наверняка, несколько практиков начального и среднего этапов восхождения, а также пара человек с пиком основания, клан Райс выставил почти всех своих верных людей для поимки обычного ученика пускай и великого клана. Скажем так, с улыбкой отозвался глава охраны «Нас уверили, что месть будет лишь в том случае, если подозрения падут на нас. Но мы ведь не допустим этого». После этого улыбка пропала с лица мужчины, и он холодным голосом отдал приказ «Схватите и обезоружить!». Сунг не стал ждать, пока на него нападут, и атаковал первым. Сила пика восхождения забурлила в нем, Подобно безудержной буре, время остановило собственный ход, точно кто-то невероятно сильный приказал ему замереть, а затем окружающий мир под действием удара Сонга вдруг искривился, перекручиваясь и разрушаясь. Сила, способная уничтожать целые города, оказалась сфокусирована на небольшом петочке пространства, Большинство практиков восхождения успело среагировать, выставив щиты, но это не помогло воинам основания. Защита самых слабых из них лопнула не сдержать удар, и лишь вмешательство старших товарищей спасло их от неминуемой гибели. В это же время Сонка ощутил приближающуюся ответную атаку. Массивный молот закрученной концепцией огня. рухнул на него сверху. Голова охраны первым из противников пришел в себя и сходу атаковал молодого человека, стремясь всеми силами не дать ему ударить повторно. «Все вместе!» – рявкнул он, соединяясь с другими в атакующую формацию. «Мир клинков!» Сонг не стал больше церемониться и, выхватив из карманного мира меч, ударил одной из самых сильных атак. По сравнению с мастером Тенью, с которым он каждый день тренировался внутри дворца карманного мира кольца, сегодняшние противники были ничем. Сотни и тысячи поединков отточили скорость молодого человека. Он без жалости влил в навык огромное количество сил. Поднявшийся ветер и стремительно застывающее время. Сильнейшие воины клана Райс сосредотачивают собственную силу для одного единственного удара, но не успевают. Глава охраны каравана с перекошенным лицом видел, как вокруг него поднимаются тысячи алых стягов, развивающихся под действием эфирного ветра. Пространство и время для него и его людей превратилось в неподатливый кисель, не позволяя хоть что-то противопоставить новой угрозе. Сфера влияния силы Сонга захватила их, ограничивая и опутывая подобно нитям паутины. По переулку прокатилась стремительная волна разрушительной силы, разрушая в пепел все, до чего было способно дотянуться. Несколько мастеров начального этапа восхождения не сумели вовремя отреагировать и попросту рассыпались в прах вместе со всеми мастерами основания. Тугая волна с неудержимой силой ударилась о поставленные сонгом совсем недавно печати и опала вместе с частью самих печатей. Голова охраны упал на колени, выплевывая кровавую слюну. Находясь на самом острее формации, он оказался под основным ударом мира клинков и с большим трудом сумел нейтрализовать его разрушительное воздействие на собственное тело. «Я сильно недооценил увеличившуюся мощь этого навыка», – мелькнула мысль у Сонга, когда он заметил, как мелко подрагивают стены окружающих домов, с которых спала защита его печатей. «Но кто бы знал, что эта сила способна повергнуть сразу десяток обычных воинов восхождения, да еще и в пыль разнести часть собственных печатей». Он бросился к поверженным противникам, стремясь закончить все до того, как те придут в себя. К сожалению, даже потеряв часть самых слабых товарищей клан Райс, еще рано было списывать со счетов. «Смертный мир Райс!» – успел крикнуть название техники глава, все еще находясь вместе с другими членами клана в атакующей формации. Только из-за собственной глупости и самонадеянности он недооценил Сонга, непозволительно расслабившись, даже несмотря на собственный многовековой опыт, и это стало фатальной для него и всего клана Рай с ошибкой. Голова охраны каравана поступил как самонадеянный дурак и пожинал плоды этого прямо сейчас. Ему пришлось пожертвовать собственным развитием, понимая, что сейчас иного пути нет. На короткий миг его кровь забурлила внутри мужчины, перепрыгивая на ступени осознания и приближаясь к его пику. Ведя за собой других практиков, мужчина использовал все собственные силы вкупе с силами людей, находящихся в формации. На краткий миг Он со своими людьми приблизился к самому порогу этапа единства, перепрыгнув почти две границы развития. В одну секунду над самым обычным переулком города Огненной Птицы загустились силы, равные практикам высших ступеней развития. Это выходило за рамки того соглашения с безымянным членом клана Вечных Сумерек и фактически ставило весь клан Райс вне закона. Но если он этого не сделает, то клан перестанет существовать в любом случае рано или поздно сметенной силой этого молодого выскочки, так быстро ставшего настолько сильным. Это плохо. В это же время мелькнула мысль в голове Сонга, ощущая скопившуюся мощь направленного на него удара. Он мгновенно собрал вокруг себя всю имеющуюся у него силу без промедления, вливая ее в духовный щит и выхватывая парные клинки. Но даже так Сонг прекрасно понимал, что катастрофически не успевает получить достаточно сил, чтобы полностью остановить эту атаку. Разрывающий все и вся вихрь... упал на место скоротечной схватки, ломая и кореже физическое и духовное тело Сонга. Его наспех, возведенная защита, оказалась сметена точно бумага, вынуждая молодого человека использовать собственную кровь, чтобы хоть как-то повысить свои шансы на выживание. Вихрь ударил по окружающим домам, сминая остатки печатей и вырываясь наружу. Даже несмотря на то, что город огненной птицы был поделен на специальные сектора с ограждающими печатями и в каждом отдельном районе постоянно дежурили сильнейшие практики, как минимум половину квартала вызванный вихрь мог легко поглотить. Сонгу ничего не оставалось, как прокусив собственную губу, влить в собственную защиту крохи оставшейся у него силы, в том числе и пожертвовав частью с таким трудом полученного развития. Пускай это немного отодвинет его от цели, но позволит получить второй шанс. Вкус собственной крови, мысленное сожаление, что переоценил собственные силы, И все вокруг вдруг замерло. Разрастающийся черный вихрь мира Райс, балетные без единой кровинки практики клана Райс, отдавшие все свои силы этой технике, превратившиеся в глубокого старика охраны каравана с бешено горящими глазами, все это застыло. Парень несколько секунд моргал, пытаясь понять, что происходит. Даже движение духовной энергии замедлилось, и о таком Сонг никогда не слышал. Его понимание концепции времени говорило, что такое просто невозможно, ведь движение духовной энергии полностью остановить невозможно. В это же время в нескольких метрах от Сонга внезапно исказилось пространство и под напором неизвестной силы лопнуло, оставив после себя аккуратный разрыв с внутри первозданным хаосом. Секунда, и из портала вышла невероятно красивая женщина, от вида которой Сонго замер, не веря собственным глазам, императрица Чин-э. «Божественное воплощение Луны». Так, кажется, было написано на ее саркофаге. «Сильнейшая, бессмертная, равная по силам великим практикам этапа божества и член божественного клана». Осмотревшись, девушка увидела Сонга. Несколько секунд она разглядывала его, как бы сверяясь с собственными ощущениями, после чего плавно шагнула к нему. «Юноша, почему я явственно ощущаю в тебе искру души Вэлсинка?» – мягким голосом спросила она, приблизившись на расстояние вытянутой руки. Сонк не знал, что ответить. Все мысли смешались в его голове. Сейчас перед ним стояла богиня, способная одним движением погасить или зажечь звезду. И, несмотря на это, он абсолютно не ощущал от нее хоть каких-то отголосков силы, точно это была лишь иллюзия. Но даже она обязана оставлять в себе духовный след. «Ты слышишь меня?» – мягкий голос проник в голову Сонга, мгновенно возвращая его в реальность. «Я не знаю, императрица», – тут же ответил он. «Я не знаю, как вы можете ощущать во мне присутствие души Вэл Синка, ведь он говорил, что у него больше нет сил поддерживать свое существование». «Хмм...» – протянула женщина, вглядываясь вглубь сонга, отчего тому тут же стало неуютно. «Вэл, как и всякий Синк, никогда не говорит всю правду. Это у них глубоко укоренившееся. Дай-ка я посмотрю». Она протянула руку, говоря взглядом, чтобы сонг последовал ее примеру. Секунду поколебавшись, парень все же решился, протянув ей свою ладонь. Все же перед ним стоял полноценный практик этапа божества, и даже захотел он сказать «нет», ничего бы не получилось. А что с этими практиками и созданным ими вихрем? Парень кивнул на замерших в разных позах представителей клана Райс и разрастающийся убийственный вихрь, вызванный ими. «Себя это волнует?» – выгнала бровь Чин Э и слегка мотнула головой. В эту же секунду вихрь пропал, точно его и не было, а бедолаги из клана Райс оказались внутри массивной клетки, созданной какой-то странной концепцией, неизвестной Сонгу. «Интересно, интересно», – задумчиво пробормотала женщина, разглядывая руку молодого человека. «Не знаю, где вы с Вэлом прятались, но мне пришлось перерыть все скопление миров, чтобы найти вас. Я даже уже собиралась прекратить свои поиски, когда вдруг почувствовала появление крови с отголосками сил Велла». «Ага, нашла. Ну-ка». Женщина всплеснула руками, и перед сонгом вдруг появилась знакомая призрачная фигура улыбающегося мужчины. «Чин, любимая, ты жива? Значит, все в порядке, мои старания были не зря!» С улыбкой полной облегчения выдохнул он. Женщина тепло улыбнулась призраку и тут же озабоченно осмотрела его. Твоя искра души, она почти поглощена? но ну, тут уж мне просто не повезло. Тело этого молодого человека оказалось не по зубам, даже моей запечатывающей техники. Оно поглотило почти все силы. Я даже попрощался с этой нежизнью. Было бы так жаль не увидеть тебя перед окончательным развоплощением. «Я восстановлю твое тело!» Вдруг горячо заговорила, до этого казавшаяся невозмутимой Чин Э. Только нужно вначале извлечь искру твоей души из этого молодого человека. «Не сомневаюсь, что у тебя все получится, но погоди немного», – с усмешкой кивнул Вил и повернулся к Сонгу. «Ты, наверное, хочешь знать, почему я еще жив и насколько искренни были те мои слова во время нашей последней встречи?» «Да». Я бы хотел услышать от вас это, старший. Но прежде всего я был почти искренен с тобой, кивнул мужчина. Почти.